В Париж! Париж! Париж, Париж, Париж, Париж, Париж, Париж, Париж. Париж. Секретарь земской управы Грязнов и учител уездного училища Лампаткин Однажды под вечер возвращались Семенин полицейского надзирателя Вонючкина Идя под руку, они вместе очень погодили на букую Грязнов тонок, высокий жилист, одет в обтяжку и похож на палку А Лампаткин толст, бесист, одет вовсе широко и напоминает ноль Оба были веселя и слегка пошатывались. «Рекомендована новая грамматика гротом бормотал Лампаткин, всхлипывая своими полными грязи калошами. Гротт доказывал ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужского рода имеют не «аго», а «ого». Вот тут и понимай. Вчера Перхоткина без обеда с ОГО в слове «золотого» оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать. Стыд, срам. Но Грязов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактировщей Ряева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, замкнувшись цепью, окружали черную шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась подшать как можно дальше под живот свой ощипанный хвост. Случай важный но секретарю правы принадлежит к числу тех восприимчивых, легко воспламеняющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться. «Рви его! Куси анафему! Фьюить!» Начал он рычать и подсвистывать, примыкая к собачьей цепи. «Рррр! Так его! Жаль!» И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул вороняшку за заднюю ногу. Та взвизгнула, и прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она прыгнула через цепь мимоходом, цапнула лампадки на заикру и побежала вдоль по улице. Собаки за ней. «Ах ты что!» — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. «Ах!» «Чтоб тебя раздавила, чертова тварь! Лови! Бей! Лови!» Раздались голоса, вмешаясь со свистками. «Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост поджалый и морду вниз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!» Приятели дождались, когда собаки скрылись из виду, взялись под руки и пошли дальше. Придя домой... Педагог за 7 рублей в месяц жил и столовался у секретаря. Они уже забыли историю с дворняжкой. Синяв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, голосовски благодушное. Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязного сидели за столом и играли в Овена, Вдруг неожиданно явился уездный врач Какашкин и несколько нарушил их покой. «Ничего, ничего, я не дама», — начал пришедший, виде как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. «Меня, господа, к вам прислали. Говорят, что вас за обоих укусила собака». «Как же? Ха, как же? Укусила?» — сказал Грязов, ухмыляясь во все лицо. «Очень приятно». — Садитесь, милый давно не видались, поверь меня бог. Чаю не ходили ли? — водочку принеси. Вы чем закусывать будете, редькой или колбасой? — Говорят, что собака бешеная, — продолжал доктор, встревоженно глядя на приятелей. — Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. — Чем черт не шутит? Покажите-ка, где она вас укусила. — Ай, да наплюете, — махнула рукой секретарь. Укусила чуть-чуть за палец. От этого не смейся, что. Может, твой пиво пить будешь? Глашка, беги к жильдовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала. Какашкин сел, и, насколько у него хватило силы перекричать с пьяных, начал пугать их водобоязью. Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и погазали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прыжок их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать И долго спорили о том, из чего делается ляпис На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя И привязывал там скворечку лопатки стоял внизу под дерево и держал молоток и веревочки Садик секретаря был еще весь в снегу Но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной Грот доказывал еще ту теорию, бормотал педагог Что ворота не среднего рота, а мужеского Значит, писать нужно не красные ворота, а красные Ну, это пусть он оближется Скорее в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения И педагог раскрыл уже рот и величественно подлил весь болоток Чтобы начать громить ученых-академиков Как в это время скрипнула садовая калитка И в сад ништанно-негаданно, ни словно черт из люка, вошел уездный предводитель позвоночников. Увидев его, Лампаткин от изумления побледнел и выронил молоток. «Здравствуйте, юбилейший!» — обратился к нему предводитель. о ну, как ваше здоровье? Говорят, что у вас и Грязнова вчера вешеная собака укусила. Может, она вовсе не бешеная пробормотал с верхушки и топали Грязнова. «Одни только бабьи разговоры. Может быть А может быть и бешеная Сказал предводитель Так ведь нельзя рассуждать Во всяком случай нужно принять меры Какие же меры? Тихо спросил педагог Нас вчера прижигались Сейчас мне говорил доктор Но этого недостаточно Нужно что-нибудь более радикальное В Париж бы ехали что ли Да так вероятно и придется вам сделать Езжайте в Париж Педагог выронил веревочки и окаменел. А секретарь от удивления едва не свалился с дерева. В Париж? Протянул он. Да что я там буду делать? Вы поедете к Пастеру. Конечно, это немножко дорого будет стоить. Но что делать? Здоровье и жизнь дороже. А вы успокойтесь. Да и мы будем покойны. Я сейчас говорил с председателем иваном Алексеевичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу. С «Своей стороны, моя жена жертвует вам 200 рублей!» «Что же вам еще нужно?» «Собирайтесь, а патьфорты я быстро вам выхлопочу!» «Свесились чудаки!» «Ухвыльнулся Грязнов по уходе предводителя!» «В Париж! Ах, дурни, просто господи!» «Добро бы еще в Москву или в Киев, а то на тебе, в Париж!» «Из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из затворняшки дворняжки!» Тьфу! Скажи на милость, каких аристократов Нашел в Париж, чтобы я пропал Ежели поеду Педагог долго в раздумье глядел на землю Потом весело заржал И сказал вдохновенным голосом Знаешь что, Вася, поедем Накажи мне, Господь, поедем Ведь Париж, заграница Европа, чего я там Не видел, ну его Цивилизация Продолжал восторгаться Лампадки, Господи, как Какая цивилизация, видя эти разные везувьи, окрестности. Что ни шаг я окрестностей, ей-богу поедем. Да ты очумелый, Что мы там с немцами делать будем? Там не немцы, а французы. Один шут. Что я с ними буду делать? На них, глядячи, я со смеху околею. При моем характере я их всех там перебью. Поезжай только, так сам не рад будешь. Я беру и оскоробишься. А еще чего доброго, вместо Порижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь. Грязнов наотрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обнявшись по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, жол и беспокоен. Педагог же восторженно размахивал руками и искал с кем бы поделиться своим счастьем. «Собо ничего, коли б Париж!» — утешал себя вслух Грязнов. «Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда не придешь. Закуска и выпивка все деньги дают, но...» «Париж! За каким шитом я туда поеду?» ощай чай, останавливал он встречных. «В Париж едем! Не поминай лихом! уж Может, и не увидимся больше!» Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собирались все интеллигенты, начиная с предводителей и кончая под слеповатым пасынком надирателя Ванючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а Мировиха дала им 100 рублей с просьбой купить по образчику материи. Благожеланием, вздохом и стенанием конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал. Секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, все время надувался, чтобы не заплакать. Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся. либо поеду!» — рванулся он от вагона. «Пусть лучше смешусь, чем к пастру ехать до него!» Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся. Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня, после проводов сёстры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампаткина. Педагог был красен, выпачкин в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение Но скоро, когда стукнуло калитки И послышалось из синей знакомое сопение Явление потеряло свой спиритический характер Сестры замерли от удивления И вместо вопроса обратили к пришедшему Свои вытянувшиеся, побледневшие лица Педагог замигал глазами и макнул рукой Потом заплакал и еще раз махнул рукой Приехали, это мы в Курск Начал он хрипло плача «Вася мне и говорит, на вокзале и говорит, дорога обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть, там и победы Мы взяли с собой чемоданы и пошли. Педагог склипнул. А в трактире, Вася, рюбку за рюбкой, рюбку за рюбкой, ты, кричит, меня на погибель везешь, шуметь начал. А как после водки Херест толпить то, протокол составили». Дальше больше, и все до копейки, еле до дорогу осталось. «Где же Вася?» – стрелял железный девица. «В Курске!» «Просил, чтобы вы ему скорее на дорогу денег выслали». педагог мотнул головой, утер лицо и добавил. «А Курск – хороший город, очень хороший. С удовольствием там день прожил». Антон Павлович Чехов. «В Париж». Читал Джохангир Абдулаев. 27 июня 2022 год. В Париж! В Париж! В Париж!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 рекомендованы новые грамматики гротом бормотал лампаткин всхлипывая своими полными грязи калошами грот доказывал ту теорию что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужского рода имеют не а го а ого вот тут и понимай вчера перходкина без обеда с ого в слове золотого оставил а завтра значит должен буду перед передгиб глазами лупать стыд срам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 Настроение духа у обоих было отменное, голосовски благодушное. Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в Фовена, вдруг неожиданно явился уездный врач Кахашкин и несколько нарушил их покой. — Ничего, ничего, я не дама, — начал пришедший, виде как сергей секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невразимые и босые ноги. Меня, господа, к вам прислали Говорят, что вас обоих укусила собака Как же, Ха, как же, укусила Сказал Грязов, ухмыляясь во все лицо Очень приятно Садитесь, Митрий Фомич Давно не видались, поверь мне, Бог Чаю не ходите ли? водочку принеси Вы чем закусывать будете, редькой или колбасой? Говорят, что собака бешеная Продолжал доктор, встревоженно глядя на приятелей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 Значит, писать нужно не красные ворота, а красные. Ну, это пусть он оближется. Скорее в отставку подам, чем изменю насчет ворота свои убеждения. И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял в них чтобы начать громить ученых-академиков, как в это время скрипнула садовая калитка. И в сад ништанно-негаданно, словно черт из люка, вошел уездный предводитель позвоночников. Увидев его, Лампаткин от изюмления побледнел и выронил молоток. «Здравствуйте, милейший!» — обратился к нему предводитель. «Ну, как ваше здоровье? Говорят, что у вас и Грязнова вчера бешеной собаку укусила. Может, она вовсе не бешеная?» — пробормотал с верхушки и топали Грязнов. «Одни только бабьи разговоры». «Может быть, а может быть и бешеная», — сказал предводитель. «Так ведь нельзя рассуждать».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 Весело заржал и сказал вдохновенным голосом. «Знаешь что, Вася, поедем. Накажи мне, Господь, поедем. Ведь Париж, за границей, Европа. Чего я там не видел? Ну его, цивилизация!» Продолжал восторгаться Лампадкин. «Господи, какая цивилизация! Виды эти разные везувьи, окрестностей. Что ни шаг, то окрестности окрестностей. Ей, Богу, поедем!»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 Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда ни придешь. Закуска и выпивка, все деньги дают. Но Париж, за каким шитом я туда поеду? Пусть чай, братцы, останавливал он встречных. В Париж едем. Не поминай лихом, может, и не увидимся больше. Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога.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 «Вася мне и говорит, да вокзале и говорит, дорик обедать, а пойдем говорить, тут около вокзала трактир есть, там и пообедаем. Мы взяли с собой чемодан и пошли. Педагог склипнул. А в трактире, Вася, рюбку за рюбкой, рюбку за рюбкой. Ты, — кричит, — меня на погибель везешь. шубе начал. А как после водки хере стал пить, то протокол составили». «Дальше больше, и все на копейки, еле до дорогу осталось!» «Где же Вася?» — стреляли с девицей. «В Ку Курске! Просил, чтобы вы ему скорее на дорогу денег выслали!» педагог поднул головой, утер лицо и добавил. «А Курск — хороший город, очень хороший, с удовольствием там день прожил!» Антон Павлович Чехов. «В Париж». Читал Джахангир Абдулаев. 27 июня 2022 год.